Атерапела переспросил Кирянов. Аэлита, сказала она безмятежно. Это старое дворянское имя. У нас в роду много Аэлит. Ну, это, в принципе, объяснимо, подумал он растерянно. Тот же речевой аппарат, те же гласные и согласные, по теории вероятности ничего удивительного, что обнаружилось этокое вот совпадение или всё сложнее и не в совпадении дело а что если Алексей Николаевич структура вещь загадочная он не сразу решился взять в ладонь её тонкие пальчики вокруг них вились тонкие струйки разноцветного сияния безостановочно механически как-то переплетаясь и кружа от алых, ухоженных ногтей к ладони и в обратном направлении, показалось вдруг, что может током ударить. А Элита-2 звонко рассмеялась. — Ну что же вы? Это такая бижутерия. Не бойтесь. Он решился. Рука ничего не ощутила, только теплая, слабая, женская ладонь. Разноцветные струи продолжали завиваться, кружить, пронизывая его пальцы без всякого вреда. — Вы и правда так вдохновились моим снимком? — спросила она с невинным выражением лица. — Правда, правда, — ответил мухомор. — Говорю тебе, спать не мог. — Ложку мимо рта проносил. — Ну, что мы тут стоим? — Приглашаю в нашу хижину. Или, может, мы к вам? И он с нешуточной готовностью сделал два шага в сторону белоснежной лестницы с золотыми статуями доверху. Его худая физиономия без наигруша стала мечтательной, манила потомственного урку, неописуемая роскошь, как многих бы на его месте, а элита решительно подняла ладонь. Ой, только не к нам. «И так надоело всё. Можно мы лучше к вам? Посмотрим, как там у вас всё устроено. Ну, пожалуйста, это будет так романтично. Настоящие офицеры, настоящая крепость. Я листала какой-то старый роман про армию. Это правда, что вас за провинности заковывают в кандалы и плетьми бьют?» На сей раз даже много опытный мухомор чуть растерялся. Протянул э всяк бывает служба тяжёлая, начальство зверь на зверя, один другого лютее, и пожалить-то никому не поймёт никто нашу долюшку солдацкую. Ладно, что делать? Давайте вы к нам. А элита подняла руку и шепнула пальцами: Кирюёнову при этом её немудрёном жесте послышался тонкий хрустальный звон, по лестнице проворно сбежали, чуть ли не колпаками скатились два субъекта от ушей до каблуков, упакованные в золотое шитьё, пышнейшие кружева, широкие полосы искрящихся самоцветов, с высокими белыми плюмажами на плечах. Ну, лакей, конечно. Тут не надо быть семи пядей во лбу, вам хватит примечать у них хари, словно маски из мягкой резины, растягиваемые изнутри сложнейшей системой рычагов, готовые в миг принять любое выражение, но главным образом предупредительности и услужливости. Совершенно земным жестом аэлита взяла Кирьянову потруку и сказала тоном избалованного ребёнка: "Ну, показывайте вашу крепость". Ой, прелесть какая. Совсем маленькие домики, вроде старожки в имении у тёти Белетур. А где этот э, минутный, э, не, секундный. Ну да, часовой. Он же должен стоять с копьём на перевёрсе и что-то такое тайное спрашивать, иначе не пройдёшь. Я помню, читала. Кирьянов покосился на неё. Нет, она вообще не играла. совершенно искренне щебетала с простодушием малого ребенка. Ну да, ну конечно, отчего ей быть умной, когда есть возможность порхать по галактике на этаких вот летающих чудесах. Они вошли в холл. Кирьянов испытывал смешанные чувства. С одной стороны, хотелось так никого и не встретить, пока не нырнут в комнату и в то же самое время так и подмывало, так и свербило. Ну, пусть бы кто попался на встречу из мужиков, чтобы посмотрели, какую красотку он ведёт со из скромную хату. От этой двойственности он даже перестал думать, сколь незавидная роль ему выпала, по сути, мальчика по вызову. Есть что-то общее. ухомо робернуса складился. Ну, мы пошли, а вы, молодёжь, развлекайтесь как следует. И он без церемонных хлопнул римление на позадницу, направляя к лестнице на второй этаж, что тот воспринял опять-таки с полным пониманием. Кирянов оглянулся через плечо, роскошный лакей с непроницаемым лицом бесшумно шествовал за ними. Прелесть какая, повторила Элита, вертя головой и хлопая ресницами. Как в стерё, коридорчики низкие, всё маленькое, совершенно по-армейски. Я так и представляла рыцарскую кордегардию. А лошадь у вас где? Ой, я и забыла, вы ведь больше на лошадях не ездите. Жаль, красиво было. Вот сюда, наверное. И Анна, прежде чем Кирьянов не то что успел воспрепятствовать, а хотя бы разинуть рот, распахнули дверь в служебный кабинет штандарт полковника Зорича. Мгновенно оказалось внутри, увлекая за собой кавальера, а безмолвный слуга без речей замыкал шествие.